Глава третья. Беккер сидел за столом. Расслабленная поза, мощные плечи, хищный оскал и глаза, выдававшие оборотня. Мисс Истрейдж пробасил он, но даже не подумал встать, как полагается в приличных домах. И стул не спешил мне предлагать. Хотя в этом плане я была только рада. Рассиживаться здесь не хотелось. Все, о чем я мечтала, это отдать золото и поскорее убраться из дома банкира, а потом еще на один месяц забыть о нем, как о страшном сне. Рад вас видеть, продолжил хозяин дома и сел прямо, положив громадные руки на стол. Вот, я принесла деньги. На негнущихся ногах я шагнула к столу, положила мешочек с золотом перед мужчиной и отошла назад, стараясь, чтобы мои движения не выдали страх и отвращение. Он кивнул, подхватил золото, и я увидела, как мешочек почти утонул в громадной ладони. Бэккер подбросил его, примериваясь к весу, а затем отправил в ящик стола и снова устремил взгляд на меня. "Если все в порядке, сэр, я пойду", сказала решительно, но едва успела развернуться в сторону выхода, когда банкир поднялся на ноги и выйдя из-за стола, оказался рядом. Массивная фигура преградила дорогу. Желтые глаза по-звериному взглянули на меня, и я поджала губы, заметив, как Беккер начал принюхиваться. Он делал так всегда. То ли ему нравилось пугать меня, поступая подобным образом, то ли действительно нравился мой запах. Я надеялась на первый вариант. У горана Беккера было широкое лицо, и они с цаплей совершенно не походили друг на друга. Огромный, массивный Он представлял собой чистую силу в ее зверином проявлении. Я чувствовала в оборотне примесь человеческой крови, но для полукровки он слишком силен. — Куда это вы направились, мисс Истрейдж", спросил мужчина, смерив меня взглядом с ног до головы и обратно. "Кажется, я еще не отпускал вас". "Я отдала деньги и больше мне здесь делать нечего" ответила мысленно холодея от ужаса Нет, он меня никогда не трогал. Все же я ведьма, пусть и не самая сильная, но вполне могу дать отпор, если успею. Зато пугать мистер Беккер любил. Вот и сейчас он нависал надо мной всей своей тушей, довольно мерцая желтым взором. и Явно желал потешиться. А вот и нет, мисс Эйвелин. Пробасил банкир Дело в том, что у меня для вас есть очень неприятные новости. Я вопросительно приподняла брови. Так что придется задержаться, мисс, добавил он. «Стол?» — предложил внезапно, и я не успела даже испугаться, когда оборотень подтащил высокий стул с резной спинкой и ткнул мне под колени. Двигался он слишком быстро, Так что Глазу не успеть за перемещениями, невольно плюхнувшись на сиденье, ощутила, как меня вместе со стулом перенесли к столу. А сам Гаран занял свое место и теперь, усмехаясь, наблюдал за моей растерянностью. Что еще произошло? Я взяла себя в руки. Не позволю ему наслаждаться моим страхом. Я оплачу деньги, как мы договаривались. Каждый месяц двести золотых и пока еще ни разу не пропускала выплаты. Знаю. Он равнодушно кивнул. Но, видите ли, мне предложили большую сумму и сразу. Так что я принял решение разорвать наш договор мисс Ивелин. А вот это меня возмутило. Что? Ей не подскочила со стула. Вы не имеете права так поступать. Мы подписали договор, по которому я имею право отдавать деньги в течение двух лет, и у меня осталось каких-то восемь месяцев. Я верну вам все, что вы мне дали. мисс Истроич почти радостно оскалился у Нет! Злость отмела прочь мои страхи. Вы не имеете права. Как раз имею. Беккер порылся в столе и достал копию договора, которую швырнул на стол. Просто вы невнимательно читали условия, мисс Эйвалин. На этого быть не могло. Я схватила бумаги и принялась просматривать их в полной уверенности, что прочитала и изучила документ от корки до корки. Там не могло быть лазейки. Не могло. Но самоуверенный вид Гарана говорил обратное. Я нашла строку, написанную совсем мелким почерком, строку, которой прежде не было. Вот подлец, заявила я. Вы использовали невидимые чернила, догадалась с отчаянием. Я просто знаю свое дело, мисс обрадовал меня этот негодяй. А мне захотелось, как следует, расцарапать его лицо. Даже зная, что на оборот неранки зарастают достаточно быстро. Зато подобное принесло бы мне толику удовольствия. Вы же понимаете, что доказать ничего нельзя, прорычал Быкер. Слишком Олеш, как много времени прошло с момента подписания договора. Теперь ни один маг не поможет придраться к этим чернилам. Сердце болезненно сжалось. Держа себя в руках, контролируя ярость и обиду, я положила документы на стол и взглянула на Гарана, надеясь, что он поймет всю силу моего презрения по взгляду. Он понял. Беккер был негодяем, но не дураком. И мой взгляд ему очень не понравился. Даже не думай проклясть меня, ведьма. Он снова оказался рядом со мной, так близко, что впору было закричать. Я ощутила тонкий запах его дорогого одеколона и еще один едва уловимый, но такой неприятный запах псины. Отпрянула, надеясь избежать контакта с банкиром, но не тут-то было. Сильная рука обхватила мое запястье, удерживая на месте. "Я предлагал тебе другой вариант оплаты", прорычал мужчина и силой втянул в воздух, наклонив голову к моему лицу. Как же это раздражало, когда он меня вот так обнюхивал, словно я не женщина, а его самка. Волна отвращения поднялась по горлу, и я поняла, что если он продолжит вести себя подобным образом, не удержусь и сделаю глупость. А ведь я мог существенно сократить твой долг, ведьма. Бакер едва не ткнулся носом в мои волосы, а его ладонь решительно опустилась на моё бедро. И тут я не выдержала. Отпрянула, ударив наглеца. Но не просто ладонью, такого удара он не ощутил бы, а потому ударила силой. И оборотень, яростно вскрикнув от боли, отступил. Не смейте меня лапать, мистер Беккер, сказала спокойно, а в дверь тревожно постучали. Явно Морган. Старый слуга выждал пару секунд, а затем решительно распахнул дверь и застыл на пороге глядя на нас с банкиром. Я тяжело дышала. Неприятная и короткая схватка вывела меня из себя, но когда посмотрела на Моргана, постаралась, чтобы лицо было спокойным. "Мисс?" хмуро спросил он. Все в порядке, Морган", ответила я, глядя, как наливаются кровью глаза Беккера. "Подожди еще немного, я скоро выйду". По лицу моего друга было заметно, как сильно ему не хочется оставлять меня наедине с взбешенным оборотнем. Но помедлив, он принял верное решение. Поклонился и вышел, предоставив мне разбираться с Бэккером. И это было правильно. Значит, так, встряхнув головой, прорычал банкир. А ведь ты не понимаешь, маленькая мисс Истрейдж, или как там тебя. Сжав кулаки, я вскинула голову. Если завтра же ты не принесешь мне остаток суммы, то я разрываю наш договор", продолжил Гаран, при этом глаза его засветились от потаенной радости. Он прекрасно понимал, что за одни сутки мне не найти такие деньги, даже если я продам себя некромантам на опыты. О, думаю, если бы он мог, то уже сейчас разорвал бы бумаги и швырнул в меня обрывки документа. Но та же маленькая поправка, которая сейчас вергла меня в пучину отчаяния, не позволяла ему сделать этого. Сволочь и обманщик. Как же хотелось высказать ему в лицо все, что я думаю. Но вместо этого я стояла, отчаянно соображая, что же теперь делать. В висках пульсировали два слова, в которых было столько обреченности. Один день. Так, что жду вас завтра, мисс Истрейдж прорычал он, немного успокоившись. Знал гад, что не успею, что я в его власти. Если в вашей маленькой головке есть хоть немного мозгов, то вы вернетесь и будете более покладистой со мной или потеряете свой драгоценный дом. Я подам на вас в суд, произнесла тихо, понимая, что это только слова. Но не сказать совсем ничего просто не могла. Гордость не позволяла. Видят боги. как это унизительно стоять перед таким ничтожеством и чувствовать, что ничего не в силах изменить. Оборотень, поднявшийся из низов благодаря своей подлости и вымогательству, был мне противен. Гаран рассмеялся, сипло и уже почти спокойно. Кажется, он уверился в том, что никуда я не денусь, что приду и смирюсь с неизбежным что окажусь в его власти. Думаю, мне пора. Бросив взгляд на Беккера, я даже не подумала попрощаться. Просто развернулась и направилась к двери, слушая, как в такт моим шагам в груди тяжело бьется сердце. За спиной раздался довольно рык. Банкир явно предвкушал завтрашний день, а я выскользнула в коридор и едва удержалась, чтобы не захлопнуть силой за собой дверь. Вы в порядке, мисс Эвелин? Морган оказался рядом, готовый поддержать. "Да", ответила еле слышно, понимая, что сейчас обманываю и его, и себя. "Я не была в порядке. И отчаяние заполняло каждую клеточку моего тела, грозясь излиться слезами. «Пойдем, Морган. Вот не заплачу ни за что ни в этом доме, на потеху Беккеру и его окружению". Старый слуга сразу понял, Что случилось нечто из ряда вон. Вздохнув и понимая, что не стоит пока приставать с расспросами, он позволил мне пройти вперед. И по знакомому до доовращению коридору мы направились к лестнице, чтобы как можно скорее покинуть этот дом. Риан, прошу всеми богами, будь сегодня поласковее со своей невестой. До свадьбы осталось всего две недели, а ты совсем не проявляешь к Леаноре интерес». Мне уже просто неловко перед мистером и миссис Вандерберг. Сидя в покачивающемся экипаже, леди Дэрри смотрела на своего сына, и во взгляде ее было столько мольбы и нежности, что Эддиан Дэрри невольно поморщился. Он терпеть не мог все эти женские нежности. И единственной, кто себе позволял называть его Рианом и говорить с ним в подобном тоне, была его мать, леди Элиса Дэрри в девичестве Ратертон. Для остальных он поблажек не делал и не собирался делать никогда. Матушка, со вздохом ответил мужчина. Вы прекрасно знаете, что данный брак договорной, и он не подразумевает ответные чувства с моей стороны, да и со стороны мисс Элеоноры тоже. «Но, Нориан, ахнула леди. Что? Его глаза мрачно сверкнули. Я просто не понимаю тебя. Как можно игнорировать такую девушку, как Элеонора? Она едва не сплеснула руками. Она ведь прекрасно образована, красива и состоятельна мечта а не супруга. Все, что мне потребуется от жены это наследник, хотел было ответить он, или желательно два. Все остальное неважно. Но дальше мыслей эта фраза не ушла. Эдриан прекрасно понимал, что мать обидится на подобное заявление. Подобно всем представительницам женского пола, она верила в то, что называли любовью, а сам лорд Дыре представлял немного в ином качестве. Женщины у него были, и немало. Он пережил даже несколько коротких романов, но все, что ему требовалось отдам, он получал и уходил. А чувства? Нет. Подумав, он понял, что ничего не чувствует к тем, с кем проводил когда-то время. И Элеонора точно так же не вызывала у него ничего, кроме вынужденного интереса. Да, Эдриан признавал, что в словах матушки есть смысл. Мисс Вандерберг отличная партия, но не более того. Красивая, ухоженная, изысканная. Все это можно было сказать, о его невесте. Вот только маг чувствовал, что внутри у нее пустота. А подобные женщины его не привлекали. Элеонора была себе на уме, расчётливая и холодная. Только, к сожалению, его матушка совсем не замечала таких неприятных качеств будущей невестки. Более того, юная мисс Вандерберг умело манипулировала людьми и при желании могла казаться обаятельной и милой. Рядом с леди Дэри мисс Вандерберг источала тепло и дружелюбность. Но Эдриан видел ее насквозь. А порой жалел о том, что помолвку нельзя расторгнуть. Впрочем, с невестой он мог и хотел договориться, и желательно сделать это до того, как они заключат брак. Он знал, что предложит девушке и знал, что попросят взамен. Возможно, он переговорит с ней уже сегодня, чтобы знать, чего ожидать после церемонии. И, конечно же, при достижении согласия, они подпишут документ Отдельное от свидетельства о браке. Дэри бросил взгляд на мать, но леди Элиса уже поняла, что он не склонен к беседам. Отвернувшись, она смотрела, как экипаж сворачивает к столичному дому семейства Вандерберг. А увидев знакомые ворота с гербом, изображавшим мешок с золотыми монетами, оживилась и обернулась к сыну. Почти приехали, сообщила она и напомнила тихо. Риан, Ты обещал мне быть любезным. Не ответив, сын лишь сдержанно улыбнулся. А спустя минуту экипаж оказался у ворот, и привратник, узнавший карету лорда Дэри, поспешил из своей сторожки. Дом Вандербергов находился в самом уютном, по мнению Эдриана, уголке столицы. Рядом был разбит королевский парк, через который протекала река Черная. А на территории возле громады особняка поднимались к небу два высоких дерева. Все остальное место занимали лужайки с зеленой травой, тянувшиеся до излучанной реки, низкого берега, поросшего ивами. Сам дом представлял собой белый монолит, украшенный башенками и колоннами. Над главным входом козырьком нависал открытый балкон, а в окнах приветливо горел свет. Когда карета остановилась, подоспевший лакей в золотой ливреи и пореке распахнул дверцу, приветствуя гостей. Эдриан выбрался наружу первым, чтобы подать руку матери, а затем повел ее по лестнице к главному входу. Леди Дэри, шагая под руку со своим статным сыном, внутренне радовалась этому вечеру и предстоящему ужину. На фоне Эдриана она даже самой себе казалась маленькой и хрупкой. и Юриан возвышался над матушкой на добрых две головы. Женщина не могла не гордиться сыном добившимся в этой жизни всего без посторонней помощи. Ведь ее почивший супруг оставил сыну только имя и старый дом. А теперь, благодаря Риану, они считались едва ли не самым состоятельным семейством в королевстве. Стоявший у порога слуга почтительно поклонился, пропуская в дом лорда и леди Дыря, а затем прошел следом, закрывая за спиной гостей высокую дверь. Эдриан еще не успел отдать шляпу и плащ слуге, когда им навстречу вышла хозяйка дома в сопровождении своей дочери. Они торопливо спускались по широкой лестнице. В облаке розового шелка миссис Вандерберг выглядела на придирчивый взгляд Эдриана слишком жеманно. Но помня об обещании данном матери, он выдавил улыбку и поклонился, приветствуя будущую родственницу. Ее дочь, одетая в бледно-голубой наряд, Улыбнулась не менее широко, чем матушка. И всем видом изучала невероятное счастье от состоявшейся встречи. Добрый вечер, леди Элиса. Прощебетала мадам Розалинда и протянула руку лорду Дыре. Добрый день, лорд Адриан. Она одарила его радушным взглядом и обволокла облаком сладкого парфюма, вдохнув который, Риан едва не закашлялся. Как мы рады видеть вас. Тон матери прошебетала мисс Элеонора и тоже протянула руку в белоснежной перчатке, к которой Дере едва прикоснулся пальцами. А уж губами нет. Сделала вид, что целует, и отпустил тонкие пальцы девушки, распрямившись и глядя ей в глаза. «Пройдемте в гостиную. Миссис Вандерберг завладела вниманием будущих родственников. Слуги скоро накроют стол. Посидим в тесном семейном кругу. Правда же чудесно. И мистер Вантерберг очень извиняется, Но его задержали дела. Кожено он непременно будет. Леди Дери согласно кивнула и вместе с Розалиндой прошествовала через холл к арочному проходу. Играмо не оставалось ничего другого, как составить компанию мисс Элеоноре, хотя он не испытывал ни малейшего желания развлекать ее светской беседой, и все, о чем мечтал, чтобы вечер и ужин закончились как можно скорее. Шли молча. Элеонора бросала на Риана любопытные взгляды, но ни он, ни она не спешили заговорить. В просторной гостиной их встречали слуги. Старшие дамы уже присели на диван, и мисс Вандерберг поспешила присоединиться к ним. Дэрив взглядом отыскал глубокое кресло и занял его, глядя на мать, явно довольную компанией. "Свадьба уже так скоро", проговорила она. "А наши дети почти не знают друг друга". Тогда давайте встречаться как можно чаще, предложила Розалинда. Дэрик хмыкнул. Именно этого ему хотелось менее всего. Он снова взглянул на свою невесту. Красивая, ничего не скажешь. Но ее наигранные милые ужимки вызывают отторжение, а не интерес. Сколько осталось до ужина? спросил он спокойно у хозяйки дома. Миссис Вандерберг бросила взгляд на часы, занимавшие часть каминной полки. Не более получаса, сообщила она. Я сегодня пригласила замечательного кондитера из столичного ресторана. Надеюсь, он порадует нас чем-то изысканным и особенным. Дори кивнул, хотя ему не было дела до блюд, которыми собиралась угощать их Розалинда. Он перевел взгляд на невесту и продолжил: Возможно, мы сможем потратить оставшееся время с умом. Что, если мисс Вандерберг покажет мне дом? Элеонора приподняла брови, Их глаза встретились, и Риан понял, что девица не против. О, обрадовалась инициативе сына леди Дери, думаю, это замечательная идея. Миссис Вандерберг благосклонно кивнула, и Эдриан, поднявшись с кресла, подошел к невесте, предложив ей руку. Ее прикосновение не вызвало в нем ничего. не отозвалось ни в сердце, ни в душе. И все же, чтобы порадовать матушку, Мак улыбнулся. Буду рад небольшой экскурсии. Она поднялась с дивана с легкостью и даже изяществом, вцепилась в его руку и мило улыбнулась. И я буду рада. Показывайте дорогу, мисс Вандерберг. кивнула Адриан, стараясь, чтобы голос не был слишком сухим. У него плохо получалось играть в эти светские манеры. Вы можете называть меня просто Элеонора лорд Ворддери, ответила она. И Эдриан подумал, что его матушка была бы рада, обращаясь они теперь друг к другу по имени. Но сам, шагая рядом с невестой, не чувствовал совершенно ничего. И ему казалось, что свадьба, которая уже маячила на горизонте, не его. Под прицельными пристальными взглядами матерей Пара вышла из гостиной. Элеонора продолжала висеть на руке жениха и явно не спешила отпускать добычу. Так они поднялись по лестнице, миновав слуг, застывших в холле. И лишь оказавшись на втором этаже, юная невеста нарушила молчание. Что хотите посмотреть в ордеррии? Портретную галерею или коллекцию холодного оружия? У моего отца замечательная коллекция, и он по праву гордится ею что вам самой больше по душе, равнодушно ответил маг. «Хорошо, — Хорошо, согласилась Элеонора и потянула его за собой через широкий коридор, увешанный пейзажами, к открытой галереи, где магическое пламя танцевало от дуновения ветра, врывавшегося в окно из распахнутых окон. Галерея представляла собой длинный коридор с арочными окнами по левой стороне. Вдоль правой расположились мраморные статуи дев застывших в изысканных позах. Едва скользнув взглядом по обнаженным каменным красавицам, Риан понял, что они здесь с Элеонорой одни. Мгновенно высвободившись из ее цепких пальцев, он посмотрел в лицо невесте и произнес. "Давно хотел поговорить с вами, мисс Вандерберг". Она смирила его ответным взглядом, в котором мало осталось от милой улыбки, и ужимок, и поправила: "Элеонора". Вы можете называть меня по имени. Ведь мы уже скоро станем мужем и женой. Привыкайте, Дери. Он невольно усмехнулся. Такой открытой и не изображавшей из себя покладистую деву невеста ему нравилась больше. Вы прекрасно знаете, что этот брак договорной, начал он. Я бы хотел заранее обговорить условия, чтобы потом не было претензий с обеих сторон. Да? Одна ее бровь насмешливо изогнулась. Чего же вы хотите? лорд эдриан Во-первых, честности между нами, ответил маг. Вы перестанете жеманичить и изображать наигранный интерес к моей персоне. А что, если вы мне действительно нравитесь? спросила Элеонора тихо. Заложив руки за спину, она смотрела на Дэри и понимала, что с этим мужчиной ей придется тяжело. После брака мы с вами не станем ограничивать свободу друг друга, сообщил жених проигнорировав наводящий вопрос. Но ваши дети будут только от меня. Это единственное условие. Дети? спросила она странно глухим голосом, а затем, выдержав его пристальный взгляд, добавила: нет ли чего-то более важного, что вам стоило бы рассказать мне, Миварт? В его ответном взгляде на миг промелькнула какая-то тень, и Нора поняла: не скажет. Возможно, он и сам не верит в то, что скрывает, но не скажет. А ведь она знала его тайну, и знала, почему его матушка так спешит с этой свадьбой. Только сам жених, кажется, считает подобное глупостью и сказками. Несколько секунд оба молчали. И Леониори показалось, что ее сердце замерло в ожидании. Как-то сразу вспомнилось все. И сегодняшняя попытка найти для себя замену и эта тайна открывшаяся так случайно и недавно тайна, связанная с родом лорда Вордадыри. Тайна, которая пугала ее до дрожи в коленях. Нет, она сделает все, чтобы мисс Эвелин заняла ее место. Завтра же они с матушкой будут искать причину и возможность заставить наглую девку, продавшую себя, работать на них. Занять ее место. Всего две несчастных недели. А потом, когда все произойдет, она покажет этому Эдриану, чего стоит. Если вас интересует что-то особенное, спрашивайте прямо, сказал Мак и мисс Вандерберг лишь усмехнулась. "Нет, милорд», — проговорила, уже зная, что ни за что на свете не откажется от такого супруга. И главное от того, что ей принесет брак с ним. Я согласна обсудить все ваши условия, только пусть нашей матери Не будут в курсе этого разговора, заявила она. Дэрис мерил ее взглядом и кивнул. Вот только в глубине темно синих глаз мужчины Элеоноре померещилось что-то странное. Но она сделала вид, что не заметила. Они обговорили свой союз достаточно быстро. Условия подходили и Норе. Девушка, так же как и ее будущий супруг, не желала зависимости от брака. Все, что ей было нужно это свобода. Пусть даже такая относительная и положение в свете. Все это Дере мог ей дать. А что касалось любви, мисс Вандерберг даже не подумала об этом. Да и стоит ли думать о том, во что не веришь?